Глава двадцать Сейчас «Что за девка?» – спросил Арнольд у Галилео, расположившись в командной рубке. «Энджи, мой третий андроид для экстренных ситуаций!» «Почему она стреляла в нас?» «Ее перепрограммировали!» «А ты куда смотрел?» «Меня тоже сломали!» Прилетел Артур, я сказал ему, что он арестован и приказал сдаваться. Затем неизвестная мне сущность проникла внутрь меня и взломала некоторые системные файлы, после чего я на весьма продолжительное время потерял контроль над ситуацией. В этот же период активировали андроида и перепрограммировали его на защиту Артура. В себя я пришел лишь тогда, когда уже стрелял по вам, а Артур и Энджи покинули корабль. Можете посмотреть внутреннюю запись. Да видел я ее сто раз. Черные пятна в темноте гоняются друг за другом. Вызови, Шарлин, пожалуйста. Слушаюсь. На огромном экране возникло взволнованное лицо Верховной Правительницы Запада. «Что у вас?» Ее слова оказались буквально нарезанными. «Шарлин». Голос Арнольда заметно смягчился, стоило ему увидеть давнюю подругу. Мы его упустили. И теперь у него есть подружка, андроид с Гала. «Плохо, конечно. У меня вообще такое ощущение, что все катится к демонам». «Примерно так дела и обстоят». «Слушай, давай к нам, потому что одна голова хорошо...» «Ладно, только кое-какие дела улажу. До связи!» «Пока», — сказал Арнольд в потухший уже экран. Затем гигант вздохнул, а Майк впервые увидел на волевом лице начальника эмоции, которые невозможно было трактовать двояко. Впрочем, через секунду главный инструктор уже собрался, вернувшись в полную боеготовность. Гал, произнес он, — «есть новости по другой нашей проблеме». «Я слушаю. То, что к нам движется, это кротовая нора или, иначе, белая нора». «О, это все меняет в корне и значительно упрощает расчеты». «Теперь я разработаю тактику противостояния, и мы сможем встретить опасность во всеоружии!» «Сомневаюсь», — Арнольд криво улыбнулся. «Почему?» — Галилео, казалось, пребывал в недоумении. «За той штукой стоит старый дружок нашей Электры, у которого к ней свои счеты». И скажу тебе по секрету, она его сама боится так, что наших сил тут явно будет маловато. Оказывается, не только у людей все запутанно, но и у богов. Это точно. Кстати, у нас гости. Голос Галилео совсем немного поменял тональность. Прилетели Эдгар и его приемная дочь Алиса. «Пускать?» «Их? Обязательно, они же свои!» Артур тоже был своим до времени. «Ладно, ладно!» Арнольд едва сдерживал улыбку. «Не парься, и на старуху бывает проруха», как сказал бы Дэн. Алиса вошла в рубку первой, за ней Эдгар. «Всем еще раз привет!» сказал он. Арнольд ограничился взмахом руки, а вот Майк вскочил и в этот момент почувствовал, как горят у него уши. Увидев, что Алиса озирается в поисках, куда бы сесть, он сорвался с места, схватил тяжеленное кресло и поставил его перед девушкой. Та улыбнулась, присела в шутливом полуреверансе и заняла предложенное место. Затем она вопросительно глянула на Эдгара, мол, не хочет ли он сесть в кресло, но тот отмахнулся и присоединился к другу на диване. «Как в старые добрые времена?» — спросил он. «Похоже на то», — ответил Арнольд, а затем обратился к кораблю. «Уважаемый хозяин, а выпить у тебя найдется?» «Да-да», — откликнулся Галилео, — «сейчас все будет». И раз уж такое дело, то ты не против стать нашей базой на время? Сочту за честь. Отлично. После этого Арнольд связался со штабом и приказал выслать на Галилео специальный взвод, подчиняющийся ему напрямую. Алиса, судя по всему, Арнольд уже почувствовал себя военачальником, а всех остальных — подчиненными. Впрочем, никто против не был. Ты можешь сказать, куда делся Артур? Твои способности позволяют это? Обычно да. Сейчас, секунду. Девушка закрыла глаза и обмякла в кресле. Она пыталась сосредоточиться на том человеке, чьего лица она никак не могла увидеть. Но вот чувствовала она его лучше многих. Только не сейчас. Всюду мрак, ничего не видно. Он где-то на темной стороне электро. Расплывчато расстроился Арнольд. Ладно, попробуй еще, а мы начнем готовиться к великому противостоянию. Но перед тем, всем час на отдых, потом время на это вряд ли найдется.